Это постановление находилось в известном соответствии с резолюцией съезда Совета рабочих и солдатских депутатов, требовавшей, чтобы финляндцам еще до решения учредительного собрания дана была полная независимость с приведенными выше ограничениями. На это, по существу, фактическое отторжение Финляндии от России – Правительство ответило распуском Сейма, который, впрочем, в сентябре самовольно собрался вновь. В этой борьбе, которая то принимала острые формы, то затихала, сообразно политическому барометру Петрограда, правительственные кризисы, финляндские деятели, не считаясь ни в малейшей степени с общегосударственными интересами и не имея опоры в вооруженных силах, играли исключительно на лояльности или, вернее, слабости временного правительства. На почве этой создалась серьезная угроза финляндскому театру, с некоторых пор привлекавшему к себе усиленное внимание, как фланг армии Северного фронта, база Балтийского флота, как прикрытие столицы и Мурманской железной дороги, Театр этот, связанный с Центральной Россией одним лишь железнодорожным путем, который нетрудно было прервать, стал вызывать большие опасения. Этому способствовал развал Балтийского флота и 42-го армейского корпуса и нараставший шовинизм финлянцев. Финляндская социал-демократия прежде всего начала с отрицания войны, опираясь на компетентное мнение своих русских товарищей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Затем губернаторы, городские и сельские управы один за другим потребовали вывода со своих территорий русских войск, присутствие которых якобы нарушало конституцию страны. Создавались серьезные затруднения по расквартированию, питанию и снабжению войск. Русский рубль был обесценен, что создавало тяжелое экономическое положение для военного и служилого элемента, а Финляндия отказала в валютном займе в 350 миллионов марок Временному правительству на содержание войск Финляндского фронта. Невзирая на то, что в течение всей войны получала с России замаскированную контрибуцию и на разнице курса, и на вывозных ценах, произведений своей промышленности и на ввозимом, дешевом, по твердым ценам русском хлебе. До открытого восстания дело не дошло. Благоразумная часть населения, если не из побуждений лояльности, то, учитывая последствия междуусобной борьбы, в особенности теми методами действий, которых можно было ожидать от распущенной солдатской и матросской вольницы, удержала край в известных границах. Весь май и июнь протекали в борьбе за власть между правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня всеукраинский военный съезд потребовал от правительства, чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой и съездами, а Ради предложил не обращаться более к правительству, а немедленно приступить к созданию автономного строя на Украине. 11 июня был объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат Совет Министров во главе Свинниченко. В результате переговоров послов правительства, министров Керенского, Терещенко и Церетели с Радой явилась Декларация Временного правительства 2 июля, которая, предрешая постановление Учредительного собрания, признавала с некоторыми оговорками автономию Украины. Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление, создавали на местах двоевластие, дискредитировали общерусскую власть, вызывали междуусобную рознь, и давали моральное обоснование всяким проявлениям отказа от исполнения гражданского и военного долга перед общей родиной. Мало того, с самого начала своего существования Центральная Рада таила в себе германофильские настроения и имела несомненную связь через Союз Освобождения Украины с генеральными штабами центральных держав.